У тебя обязательно получится. Я очень надеюсь и сделаю все возможное. Надо признать, что все, что было здесь, оказалось неожиданно хорошей школой, в смысле тренировки упорства. Ты удивлена? Нет. Берт, пожалуйста, поверь мне, я ни о чем не жалею и никого ни в чем не хочу упрекнуть. Но теперь я выбрала другое, и мой выбор — это моя жизнь». «Только моя. Понимаешь?» «Пытаюсь понять». «Если бы твои обстоятельства были другими...» «Они таковы, каковы есть. И это как раз то, что нельзя изменить». «Действительно нельзя?» Ася взглянула испытующе. «Может быть, где-нибудь за границей?» «Нет, невозможно» и любые размышления об этом только ослабляют. — Но, Берт, зачем тебе нужно все время быть или хотя бы казаться сильным? Это как-то... как-то что? Берт оперся обеими руками о подлокотнике, подался вперед и слегка прикусил нижнюю губу. Аси подумала, подбирая слова. — В этом есть какая-то показуха. Что-то ненастоящее. И главное, совершенно непонятно зачем, какова цель. Неужели даже тебе непонятно? Берт опустил большую голову, его подбородок лег на грудь, прямые темные волосы закрыли лицо. Я не хочу, чтобы меня жалели. А почему? — спросила Ася. Люди, помимо остальных чувств, всегда... Во все времена жалели друг друга. Что плохого в том, если тебя иногда кто-нибудь да пожалеет? Чем это ты так отличаешься от прочих людей? Я не хочу, чтобы кто-нибудь... Смутно пробормотал Берт, не поднимая головы. Глуховатая Ася услышала его не ушами, а каким-то другим образом. Ты хочешь, чтобы я... — догадалась она. Легко ступая, подошла к Берту, опустилась на пол у его ног, положила голову на колени, укрытые пледом. Молчание длилось и походило на ветер. Сначала оно было влажным и тягостным, потом прохладным, далее сухим и теплым и, наконец, освобождающим. «Благодарю тебя», — тихо сказал Берт. «За что? Ведь я...» — еще тише спросила Ася. Берт не ответил. Девушка провела его ладонью по своей щеке и мимолетно коснулась губами кончиков его пальцев. Потом, словно сквозняком, переместилась к порогу. «Ключи я оставлю на полочке под зеркалом», — сказала она. «Не провожай. Спасибо тебе за все. И забудь, ты нужен многим». «Я тебя никогда не забуду», — сказал Берт. Голос его казался спокойным. Он ничего не просил. Ася промакнула углы глаз костяшкой указательного пальца и взяла с вешалки пальто. Одевалась она уже на лестнице, спускаясь вниз и с трудом попадая в рукава. Вся ее пластичность куда-то подевалась, движения были нервическими, неточными и изломанными.